420. «Вот новая тайна раскрыта тебе. Процесс притворения пространственных энергий в формы. Что ты мне принес сегодня для претворения принесенного в дары Духа?» Символ приосуществления даров не понят. Оно происходит в сознании человека. В храм Духа приносится хлеб и вино. Плоды трудов земной жизни и в святилище Духа преосуществляются они в дар высший, в пищу для Духа. Но Дух питается мыслью, мысль высшая питает его. Но люди процесс уплотнили и сделали его материальным. Из храма учитель двуногих изгнал. Но настроили двуногие новые. И снова двуногих изгнали из храмов и жизнью. пока не зажгутся в сердцах огни, и вновь не признают владыку, храм будет закрыт. Храм Духа в три дня обещал им воздвигнуть учитель, но каменные сердца помышляли лишь о каменных храмах. И можно ли удивляться, что в каменных громадах сердца их окаменели опять? Ныне я строю храм жизни новый. Храм Духа, храм сердца с горящим огнем посреди. И те, кто ко мне не примкнут, Оставлю в их каменных храмах Каменеть еще больше сердцами. Имели ключи от храма Духа Живого, Но скрыли их в каменных храмах, Но сами мудрее не стали И породили поколение невежд. Ныне оставляется храм их пуст. Я с теми, кто в жизни живой Огнями сердце пылает И строит величественный храм жизни Вне кладбищенских стен. Вне ваших каменных храмов. А я жизнь утверждаю и свет. Я путь устремленному духу. Я цепи снимаю сознание тех, кто задыхается в каменных стенах святилищ, Огонь жертвенников, которых погас. Я знанию храм воздвигаю. Я миру искусство священный огонь передал. Новое новым. Им новые мысли. Им струи лучей. Прошлое, сгинь, отойди, не касайся тлетворным дыханием своим храма космической правды. В нем горит неугасимое пламя вечной истины жизни, и этот огонь я на землю принес. И так я хотел бы, чтобы он возгорелся.